«Странно все-таки, — вздохнула Ольга. — Зачем ему это понадобилось? Обкурился, что ли? Ведь пристрелить было бы куда проще». «Не знаю», — отозвался Артур и присел на табурет. Он все еще дрожал, но отдышался и говорил более или менее ровно. «Может, правда обкурился? А может, хотел отвезти от себя подозрения? Ну, на уличных грабителей свалить? Ничего я не знаю, не понимаю, кроме одного. Он хотел меня убить, и это самое, что ни на есть истинная правда». Истинная правда никак не укладывалась Ольги в голове. Нет такого, просто не могло быть. Даже если Диего действительно был пьян или у Плакса какой-то у вот дури одолжил, ну, не полез бы он ни с того, ни сего убивать. А если намеренно, здравый и трезвый памяти, ну нет, уж извините, тогда Бартуро точно живым не ушёл и ни в коем случае убийцу не опознал. Профессионал, товарищ Кантер, или шпана под заборным? Двери побезогрехатали, так же торопливо и требовательно, как стучат затопленные соседи снизу. Вроняясь и чертыхая, Ольга переступила через раскиданные тряпки и распахнула дверь с намерением высказать гостям прямым текстом, насколько они не вовремя. В следующий момент она пожалела о своей решимости и с невнятным писком сделала попытку захлопнуть дверь, но не тут-то было. Не женское это дело останавливать разгневанного кантора. В два рыбка он отодвинул дверь вместе с Ольгой и ворвался в коридор, злобно вопрошая, где этот подлец, и суляя искомому подлецу скорую и заслуженную кару, довольно, впрочем, банальную и лишенную оригинальности. — Диего, прекрати! — закричала Ольга, оставив в покое бесполезную дверь, и предприняла не менее бесплодную попытку удержать разъяренного мистера Лийца за руку. — Не смей его трогать, объясни по-человечески, что вы опять не поделили, за что ты его чуть не убил. — Я? — Я? Это он меня чуть не убил, огрызнулся Кантор. Похоже, он даже не обратил внимания на лишний груз на рукаве. В два шага, преодолев расстояние до кухни, переступил порог и прорычал: "Вот и где сволочь избавиться от меня решил. Ольга хоть знала, на что тебе даёт деньги". "Подлец!" истерически выкрикнул Артур, даже острах и забыл от возмущения. Зарезать не получилось, так ты теперь пришёл комедию ломать, будто «Котина лживая!» — во всю мощь своего голоса заорал Диего и швырнул на ползнакомый мешочек из черной кожи с бисерным орнаментом. «Мразь! Ублюдок! Ничтожество! Шлюха! Мало того, что ты живешь на содержание у женщины, так ты на ее же деньги нанимаешь для меня убийц!» «Ворюга!» — не остался в долгу Артура. «Я-то думал, что кошелек у меня хулиганы сперли, а это ты! Хрена лысого! Этот кошелек я снял с трупа того козла, которого ты нанял!» «И на этот раз я тебе, Ольга, не лезь!» И тут Ольгу прорвало. Понесло. Наверное, так превращается Жак в тот памятный вечер, когда я зарубил на лапшу комиссию по отбору. Начисто отшибает разум, остается лишь крик, истерика и звериное желание порвать всех на куски и запинать ногами. Наверное, в таком попрочении люди и совершают невероятное. Подвиги, убийства, самоубийства и детские глупости. А когда истерик отступает, видишь двух мокрых, обалдевших мужчин и с трудом сознаёшь, что минуту назад ты вылила на них корыто с холодной водой, то самое, в котором пять вёдер и которое можно поднять только вдвоём. Словно со стороны видишь себя с кастрюлей кипятка в руках и с удивлением слышишь собственный срывающийся голос. «Вон отсюда! Вон с глаз моих два идиота! Вон или я вылью на вас эту кастрюлю! Убирайтесь ко всем чертям и нахрен отсюда, как вы меня достали! Оба!» Диего сообразил первым. Все-таки он знал ее лучше и хорошо помнил, чем кончились для одного самоуверенного скептика предположения, будто у девушки не достанет духу выстрелить. Молча схватил за шиворот растерянного врага и с обрата по несчастью вышел прочь, толкая его впереди себя. Тот даже не сопротивлялся. Ольга поставила кастрюлю на плиту и принялась собирать с пола разлитую воду, автоматически, даже не думая о том, что делает. Её душили рыдания и била крупная дрожь, и ей было абсолютно всё равно, что сейчас происходит за дверью. Пусть хоть сидят друг друга. Как ни странно, ничего особенного за дверью не происходило. Опомнившись и осознав, что отказался наедине с врождённо настроенным кантером, на неосвещённой безлюдной лестнице Артура одним рывком выскочил из куртки и дал такого стрекоча, что игинский чемпион от зависти заорвали бы на себе трусы, посыпали головы дорожной пылью и ушли в подметальщики улиц, посрамлённый и униженный. Гоняться за ним кантер не стал. Негромко, но выразительно выругавшись вслед, бросил оставленную на поле боя куртку, пнул напоследок и тут же охнул. согнувшись, схватившись за ближайшую стену. Слышно было, как гнусный враг, подлец и мерзавец, не смело топчется на первом этаже, не решаясь выйти на улицу. Сам Кантор тоже не особенно жаждал тащиться через полгорода в мокрой одежде среди зимы. Можно было бы подождать пять минут и постучаться к Ольге, но если она уже успокоилась и впустит его, то впустит и Артура. Вспомнит, что на дворе серая луна, пожалеет, сама сбегнет и вернет. И если они опять окажутся втроем в ее квартире, Нет, лучше не надо. Придётся подняться к Зинь. Как бы ниловко было беспокоить девушку и создавать ей хлопоты. Можно и к Юсту зайти, но у него наверняка в доме никаких медикаментов днём с огнём не сыщешь, и даже спертной всё выпито.